Сэр Эдвард выражал также надежду, что Рейнбери, обладающий огромным опытом и познаниями, окажет поддержку Эвенсу в тот нелёгкий период, который ожидает организацию. Ознакомившись с письмом, Рейнбери испытал сомнительную радость от сознания, что всё это мог предвидеть. И если начались неприятности, то он сам навлёк их на себя своими собственными поступками. Да, утро началось невесело.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 Мисс Кейсмент наверняка решила, что ее шеф — это не то предприятие, в которое стоит вкладывать усилия. Медленно испевая горечь своего положения, Рейнбери постепенно пришел к мысли, что от должности придется отказаться. Будучи, как он говорил самому себе, обманутым мисс Кейсмент, он чувствовал себя глубоко униженным, но, сожалению, по поводу в очередной раз рухнувшей надежды на карьеру усмирялось тусклой фаталистической печалью.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 Куст был хоть и чрезвычайно стар, но крепок. А Рейнберри ухватился руками за стволы и потянул, но от этого лишь задрожала листва не более. Правая рука у Рейнберри всё ещё болела, и поэтому он не мог её слишком утруждать. Он взял лопату и стал выкапывать корни, которые тянулись в самую глубь земли. А Рейнберри сбросил пальто, он вспотел и тяжело дышал. Он смотрел на глицинию с выражением трагической решимости. И в этот миг садовая калитка, находившаяся слева от него, распахнулась. Кого это ещё несёт? Он гневно оглянулся и увидел мисс Кейсмонт. На ней было элегантное клетчатое пальто. Оттенок макияжа стал более тёмным, что свидетельствовало о приближении сезона, именуемого раннее лето. Придерживая калитку ногой, она картинно замерла, словно манекенщица, позирующая для журнала Vogue.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 Стоя бок о бок, с ногами глубоко ушедшими в землю, они начали действовать. А Рейнбер ри вдыхал свежий запах земли и аромат духов с Бонд-стрит. Его обнажённая левая рука прижималась к твидовому рукаву её пальто. Их плечи тесно соприкасались. Рейнбер ри заскрежетал зубами. Глициния была очень крепкая, но вдруг раздался страшный треск, и весь плотный ковёр листьев разом отделился от стены.